Михаил Семёныч, будучи сам роста небольшого, терпеть не мог мелких женщин, а мужчин и подавно. А если человек роста удовлетворительного, так не всё ли равно, какой нации? Тем более, что много инженеров в старых и новых товарищах Михаила Семёныча были из евреев. А насчёт жедов это он так подразнить начальственную Марию. Да, он красивый, вздохнула Мария. На Петю даже чем-то похож. Самая-то замуж собираешься? спросил Михаил Семёнович из-под лобья, взглянув на дочь. Или так и будешь вдаветь до морковкина загивания? Мария молча вышла из-за стола, достала из сумочки платок и ещё что-то, повернулась спиной к столу. Муж Мария Петя Прапорщик Георгиевский кавалер после войны, вернувшись домой, обнаружил, что его молодая жена Машенька уже не просто Машенька, а член укома Мария Михайловна. Он же как был калькулятором на фабрике до войны, так им и остался. Машенька приходила поздно, куда-то всё ездила по партийным делам, Петя ревновал. Потом добрые люди навели его на мысль, что ездит она Не только по партийным делам. Петя достался анистыкалей и умер. Михаил Семёныч почувствовал неудобство, что эта дочь спиной встала к отцу и стоит. Он тихо подошёл к ней, заглянул через плечо, встав на цыпочки. Мария, смахивая носовым платком редкие слёзы, смотрела на фотографию, где Петя лежал в гробу. Фу ты, Господи, расстроился Михаил Семёнович в гробото, он тебе на кой хрен теперь нужен, спряч, сказал. Он даже топнул ногой от раздражения и мешающей ему жалости к дочери, и резко растворив дверь на балкон, опять вышел на воздух. Да не ходи ты туда, ради бога, всхлипывая крикнула Мария, памятуя про нелюбовь отца к голой женщине. Орёт кто-то, обернувшись, громко сказал с балкона Михаил Семёнович. Аграфен, глянь. Глаша, прибиравшая со стола с чайником в руках, вышла на балкон. Кричал дворник Рашев. Эй, папашу убери, доносилось снизу. Папажа ваша? Глаша перегнулась через перила. Чего крик поднял? Рашид тыкал пальцем в пролёдку под балконом. Папаша, папаша совсем больная. Глаша сразу поняла, в чём дело. Петранисевич привезли выпивши. О, -о, -о, -о, -о» зарычал Михаил Семёныч, задом убираясь в комнату с чёрного хода, пусть подают срамта. Во двор вези, перевела дворнику его слова Глаша. Ты подумай, улыбнулся Роман. Опять напился с утра пораньше. Ладно, ударил Михаил Семёнович кулаком по столу. Сопляк, съего поживи, ступай принять помоги. Он полез в карман, достал деньги. Аграфенна, надай татарину. А, говорил мелочи нет, механически отметила Мария. Я тоже пойду за дедушкой, сказала Аня. Можно, дедушка? Ну, сходи, пробурчал Михаил Семёнович. Дедушка старенький, заболел. Нет, замотала головой Аня. Он вино выпил. Несмотря на соседство с кабельным заводом, который сам по себе был вонюч, двор пах мокрым лесом. Мощные, тесно посаженные деревья не пропускали к земле солнечное тепло, и мокрая от росы трава, от которой шёл густой запах, просыхала только к вечеру, к началу вечерней росы. Под клёнами стояли влажные, чёрные от старости, уже даже не гниющие скамейки. Посреди двора увидало необогретое солнцем клумба Рашид спрыгнул с подножки пролётки, показывая куда сгружать Петра Анисьмовича. Рядом с дедушкиной большой сонной рукой лежал сплющенный фундик винограда, несколько ягод выкатилось. А вы дедушку разбудить хотите, спросила Аня. Пусть он лучше поспит, он старенький, он всегда так спит. Вон там, она показала на каретный сарай. Роман обернулся к сестре. Может, правда туда?